Глава 12 После креветок и пиццы, естественно, есть с папой доширак, даже с хорошими сосисками она не стала. Пошла мыть пол, сначала в маминой комнате, потом в прихожей. Там всегда много грязи осенью. А сама при этом думала об Анне Луизе и о телефоне, который та ей предложила. Да, новый телефон, а тем более iphone девочке очень хотелось. Но откуда у Анны столько денег? И на меф ей хватает, и на рестораны. И на офигенно дорогие подарки. Неужели у её родителей столько денег? И если у них много денег, то почему они живут в Купчино? Всё это было Светлане непонятно. Папа лёг спать, ему нужно было поспать до смены. А она быстро закинула вещи близнецов и свои тоже в стиральную машину, почистила картошку на ужин и решила поменять постельное бельё у мамы. А тут пришёл Камаев, лечащий врач мамы. Он забрал заполненные сиделками и светлые показания, поговорил с девочкой... И чуть-чуть на базе новых данных изменил лечение. В общем, дел у неё было немало. И она едва успела их переделать, как за окном уже начало темнеть, и вскоре уже нужно было идти за братьями в садик. Минут сорок, не больше. Всего минут сорок ей удалось посидеть за компьютером, прежде чем встал папа. Но за эти 40 минут она успела выяснить, что такое биполярка и чем она отличается от шизы. Кто такие сёстры и почему они не любят члена мразей и чем заканчивается приём мефа. После она сбегала за близнецами в садик, покормила их и папу. Встретила сиделку Иванову и обсудила с ней новое лечение мамы. Проводила папу на работу. Только села отдохнуть, а уже скоро 9 часов вечера. Колька и Макс снова играли в свои игры, снова ругались. А у Светланы даже не было сил их утихомирить. И тут ей пришла смс -ка. От кого это? Даже интересно. А шавуху ты мне так и не принесла. Пахомов, блин. Она же обещала к нему прийти. Забыла совсем, да и некогда ей сегодня было. Девочка быстро набирает ему ответ. «Забыла, прости. Завтра зайду обязательно». «Буду ждать. Спокойной ночи, Света». Света. Он назвал её не по фамилии, и девочка пишет ему сразу. «Спокойной ночи, Влад». Трудно было вызвать у любопытного удивления. Во всяком случае, за его всегда ровным голосом умело скрывались всякие эмоции, ну разве что, когда он говорил о кольце, о том медном кольце, что обещала девочке мама Те. Вот о нем он говорил долго и с заметным удовольствием предвкушения. «Это удача, человек, Светлана Света. Вам повезло, что вы нашли жука. Это сэкономит нам значительное время и усилия, и теперь мы сразу можем отправиться к чертени заходя на танцы». Спокойно и без всяких эмоций произнес Лю. Светлана сначала не хотела рассказывать ему об Анне Луизе, но, подумав, немного сказала. «Вчера мне этого жука дала призванная, которая пряталась в развалинах». «Ничего не попросив взамен?» — спросил любопытный. Попросила листья фикуса. «Это был разумный обмен. Он помог нам сэкономить время», — прикинул голос. «Вы отдали ей те, что были у вас?» Очень Светлане захотелось сказать, что тех листьев у неё уже нет, что после нелепой погони за Аглой их забрал себе голый мужик, но упоминать о том случае она не захотела. Лю о том случае даже речи не заводил. Видимо, были на то у него причины. Ну и Света не стала заводить этого разговора и произнесла. «Нет, у меня не было их при себе. У меня их вообще нет. Я обещала ей принести листьев, они мне нужны. Хочу сходить в парк к тому фикусу, что вы нашли для меня, помните?» «Да, помню». «Вы хотите сходить за ними сейчас?» — спросил Лю. «Да, сначала мы сходим за фикусом». Она подумала, что Белый лес лучше проходить как следует, натеревшись этим удивительным растением, да и идти в гарь за черту тоже. «А сразу потом я схожу за черту. Всё хочу сделать сегодня», — сказала Света, сама удивляясь своей решительности. «Нужно уже сходить туда и покончить с этим». «Что ж, вы очень настойчивы», — произнёс любопытный. «Наверное, вы лучшие мой контакт в этом истоке за всё то время, что я его наблюдаю». Это польстило девочке. И она сказала, подойдя к железной двери. «Дожидаться, пока уйдет туман, не будем. Пойдем сейчас. Я все хочу закончить сегодня». «Хорошо», — согласился Лю. «Пойдемте. Я буду внимателен». Из тумана из-за проспекта тявкала тявкал крикун. Ему изредка отвечал другой, но оба они были далеко. Можно было идти, тем более, что Свете нужно было в другую от них сторону. Туман в это утро совсем не добавлял прохлады. Ей было жарко в куртке, но девочка была довольна своим решением не ждать солнца. На солнце будет ещё жарче. Она не торопясь прошла по моховой поляне, сходить на землю было опасно, пересекла бассейную и вскоре остановилась у самой ограды парка, тут Лю предупредил её. «Необходимо выждать, прямо перед нами три медузы». «Они над парком?» – спросила Светлана. – Да, охотятся. – Это хорошо. «Медузы либо переловят, либо разгонят тех, кого нужно бояться», – подумала девочка. Она смотрела за ограду, пыталась разглядеть хоть что-то. Над оградой парка тёмной махиной нависала растительность. Даже сквозь туман было видно, насколько густы эти заросли. Светлана притихла, присела возле старенькой покосившейся лавочки и внимательно смотрела на ограду парка и слушала, слушала, поворачивая голову даже на малейший звук. Любопытный, конечно, был хорошим помощником, но она уже не доверяла ему так безоговорочно, как раньше. Он уже не раз допускал ошибки, за которые приходилось расплачиваться ей. Девочка после случая с Аглайей пришла к выводу, что лучше ей полагаться на себя. «Медузы отошли на север. Если сейчас вы пройдете вдоль южной границы парка, то сможете добраться до растения», — произнес Лю. Повторять ей было не нужно. Светлана сразу встала, и, поправив кровопийцу, быстро пошла вдоль ограды на восток, к проспекту Гагарина, а потом свернула на него и, почти перейдя на бег, стала двигаться на север, в сторону красного дерева мамы Таи. Но туман скрывал от неё всё, что было впереди. «Лю, передо мной ничего нет, никакой опасности!» «Дальше по вашему движению бродит незрячий Ферекс. Он собирает падаль, и на заборе дальше сидит Крикун, но он, кажется, один». «У большого здания справа от вас пять медуз, но они далеко. Больше ничего опасного», — отвечал голос. Слепой дед, одинокий крикун, медузы далеко. Девочка быстро шла вдоль ограды. Ничего особенного. Главное, там за забором быть осторожной. Она прекрасно помнила кузнечика величиной с кошку, что ей пришлось убить в прошлый раз. «Вы пришли», — произнес любопытный. Света не могла точно сказать, то ли это место. Туман был еще очень плотным, но она послушала его и остановилась. «Лю, поглядите, нет ли за оградой чего-нибудь опасного?» «Нет», — сразу отозвался тот. «Ничего, что представляло бы опасность для вас, я не вижу». «Нет, так нет. Тянуть смысла не было, а листья были ей нужны». Света приставила палку к ограде и положила на ограду руки. Она была не очень приятная на ощупь. Железо было теплым, влажным и немного липким. Но девочке было не до того, ей нужны были листья фикуса, и она быстро и ловко подтянула себя вверх и уже через секунду сидела на ограде и тянула к себе свою палку. И уже перед тем, как спрыгнуть вниз, спросила ещё раз. «Лю, ну что, ничего страшного рядом нет?» «С вами рядом только мелкие существа и ещё одна медуза в двух сотнях ваших шагов на север отсюда». Светлана спрыгнула вниз. Тут было ещё и душно. Острые листья растений, а на них насекомые, неприятные насекомые, неприятные растения. «Идите прямо», — указывает дорогу любопытный. И Света пошла, палкой раздвигая растительность перед собой и при этом надевая на голову капюшон. Девочка слышала, как чевкает сырая почва под ее ботинками. В первый раз, когда она тут была, Света этого не заметила. Листья разных растений касались ее одежды. Уже отвратительная насекомая, похожая на муравья, величиной с её мизинец, но с крыльями села ей на рукав, а она, стряхнув эту дрянь, шла вперёд. «Лю, всё в порядке. Продолжайте движение. Вы уже прошли больше половины пути». «Страшно. Страшно идти всё дальше и дальше от ограды. Всё влажнее грунт под ногами. Всё крепче он цепляется в ботинки. Всё тяжелее их вытаскивать после каждого шага». И снова насекомые садятся на одежду девочки, падают на неё с веток, который она отодвигает от себя палкой, и вот он. Вокруг него образовалась небольшая поляна, на которой, кроме низкой травы, нет ни одного растения, даже ни одного побега. Высокий стебель толщиной в руку девочки, от середины покрыт великолепными фиолетово-зелёными, плотными в человеческую ладонь листьями красивой формы, а на этой красивой полянке было совсем сыро. Светлана почувствовала, как вода проникла в её левый ботинок, залилась через шнуровку, но это не останавливало её. Она уже тянула руку к первому большому листу. Он, на удивление, крепко держался на стебле, и ей пришлось откручивать его. Открутила, перемазавшись его тёмно-фиолетовым, почти чёрным соком. Девочка прячет его в карман куртки. Снимать рюкзак и укладывать листья оттуда нет времени, это она потом всё сделает. Берётся за новый лист, также крепко держащийся на стебле, и тут же вспоминает, что у неё есть кровопийца. Девочка вытащила его из петли. Одно движение, и новый лист почти без усилий оказался в её руке. Так-то лучше. Она и этот лист прячет в карман. При этом она топчется на месте, так как и во второй ботинок уже попала вода. Но это ерунда. Она потерпит. Третий лист она прячет в карман, берётся за четвёртый, и тут Люс, присущей для него невозмутимостью, сообщает ей. «Опасное существо. Уходите оттуда». Она успевает срезать четвёртый лист. И, едва спрятав его, схватила палку и собралась идти обратно к ограде, но поняла, что её крепко держат за ногу. И колючая боль пронзила голень над ботинком. Света только взглянула вниз, и всё поняла. Её ногу обвил белый росток с небольшими шипами, выросший из земли, накрепко притянувший её ботинок к влажному грунту. «Человек, Светлана, Света, покиньте локацию. К вам приближается нечто опасное с севера. И точно. Что-то большое и полужидкое, буро-зеленое, выползало или вытекало из зарослей напротив, катилось на нее через туман, как небольшая низенькая волна чего-то густого и тяжелого. Но Светлана не могла оторвать ногу от земли. Она была намертво притянута к грунту белым ростком, который, как пружина, плотно обвивался вокруг ее голени и полз, полз вверх, к колену, Острыми шипами протакая крепкую ткань джинсов, а заодно и кожу на ноге. Вот откуда бралась боль. Да ещё и второй такой же росток уже показал своё острое, как шило, начало из земли, прикасаясь к ботинку, тёрся об него, также намереваясь вырасти и обвиться вокруг ноги. «Вам следует поторопиться, Светлана», — бубнил голос. «Поторопиться». «Конечно. Сначала сказал, что тут всё спокойно. Ещё минуту назад было всё хорошо, и вдруг поторопиться». Но злиться на Лю у неё времени не было. Кровопийца, выручай. Светлану сейчас, не будь у неё в руке такой надёжной и липкой рукояти, охватила бы паника. Но нож был с нею. Стараясь не рассечь себе ногу и не порезать шнурки на ботинке, девочка легко перерезала гадкий побег и бегом кинулась прочь с поляны, палкой и ножом прокладывая себе путь сквозь заросли. Нож легко рубил ветки, палка тоже помогала. И уже через полминуты оналезла на ограду парка, стараясь не порезаться своим же ножом.